Несколько часов спустя, посреди танц-терапевтического занятия, четыре девочки в крайней стадии ожирения затевают драку, и мне приходится звать дополнительную подмогу. В результате к тому моменту, когда мне передают просьбу доктора Шелдан-Грея явиться к нему в кабинет, я чувствую себя настолько несчастной, насколько это возможно для колясочницы, которая в день своего 36-летия оказалась в городе, где у нее нет друзей. В кабинете директора меня ждет новость. Помятуя о моей нечаянной просьбе, босс организовал мне светский дебют. Сегодня на благотворительном вечере в отеле «Армада». Ужин включен. Сияет он, вручая мне приглашение. Коктейль в полвосьмого. Замарашка поедет на бал. После всех сегодняшних треволнений сия перспектива меня почему-то не радует. Я попросила достать приглашение в одном из тех приступов лихорадочного оптимизма, которые накатывают на меня время от времени, и с некоторых пор я стараюсь им поддаваться, чтобы совсем не увязнуть во мраке. Теперь же моя идея поймать какого-нибудь незадачливого учёного и попытаться с его помощью выяснить, есть в бредовых фантазиях Бэтти не рациональное зерно или нет, видится мне в ином свете. Дурацкая, непрофессиональная Наивное до безобразия затея. Спасибо, говорю я, преиду с удовольствием. Ну что, Габриэль Фокс, эффектные появления на высоченных шпильках вам больше не светят, думаю я, объезжая лужу жира на полу огромной кухни отеля Армада. Золушку понизили в статусе, и на бал она прибудет не через парадный, не оборудованный вход, а через служебный. Громоханье кастрюль Шипение жира и свист пароварок Придется ей привыкать к этим звукам. Публика рыдает. Качу мимо деловито шумящих посудомоечных машин, Необъятных духовок И забрызганных соусами поваров. Распахиваю двустворчатую дверь И, миновав скучный коридор, Внезапно оказываюсь в шуме и гамме Разодетой толпы. Моему взору предстает все то, Что в жизни до... доставляла мне виноватое удовольствие а после аварии начала страшить мужчины в смокингах женщины демонстрирующие парадную часть своего гардероба официанты с подносами полными бокалов изотейлевых экспериментального вида закусок чуть погодя начнутся неизбежные в таких случаях хвалебные речи о не устанных трудах неизвестных энтузиастов в качестве утешения напоминаю себе В конце концов, я тут по делу, ищу знающего человека, чтобы расспросить его о природных катаклизмах, вроде смерчей и бурь дения, и о методах их предсказания. В надежде разыскать список гостей, не залезая в толпу, оббегаю зал по периметру, прячась за рядами растений в кадках. Какая-то высокая женщина меня всё-таки углядела, положила на маникюрную руку мне на плечо, и теперь, как будто на гигантском шарнире, наклоняется к моему лицу. Ее бусы позвякивают у меня перед самым носом. «Добро пожаловать! Какое чудесное на вас платье!» «Э-э-э, спасибо!» Выдавливаю из себя улыбку. «Подруга подарила. Сегодня я в нем первый раз. По правде говоря, я чувствую себя жалкой притворщицей, которой здесь явно не место». Существо среднего пола, прикинувшееся женщиной, кроваво-красное платье, настоящей во весь рост женщине выглядело бы элегантным, но втиснутое в коляску кажется вульгарным. Грудь выпирает из выреза, словно два шарика ванильного мороженого. Смотрите, какие мы вкусные. Я в бюсте на колёсах. Парализованная Барби отправилась на поиски приключений. но по весьма прозрачным причинам уходит домой одна ты чего же этого удивляет видеть что здесь среди нас присутствует самая настоящая жертва этой болезни говорит моя собеседница заговорчическим тоном не убирая руки наглядный пример тому что так дальше нельзя а какой в этом позитив обожаю позитив готова поспорить вы тоже тут она ободряюще хлопает меня по голому плечу Давай, мол, подруга. Какая же вы молодец! Сколько возможностей развивает она свою мысль по дороге к главному залу, где нас встречает море задниц и кушаков камербандов. И не думайте возражать. Я знаю, какая это мука. У моей племянницы Джили точно такой же диагноз. Её тетя на че как СД это не называют. Расшифровывается как сволочная дрянь. Наконец до меня доходит. Спинальный дизарфизм, порок развития позвоночника. Господи, и как мне от неё избавиться? Жаль в этом городе нет газовой камеры. Простите, это результат аварии, говорю я, похлопывая кресло, как старого верного друга. Каковым оно никогда не станет. Может, вам лучше поговорить вон с теми людьми, предлагаю я. и показываю на трёх колясочников, предположительно, настоящих жертв СД. Раз они герои вечера, пусть сами и отдуваются. Аварии не отстаёт она. Любопытство это такое качество, которое мы приветствуем в себе и презираем в других. Автомобильной. Со временем я научилась не вдаваться в подробности. Боже правый, какая жалость. Вы такая привлекательная, Вы правы. Вертится у меня на языке. Лучше бы на моем месте оказалась жуткая уродина. Ее-то вы б не жалели. Но люди хотят как лучше. Лучезарно улыбаясь, выполняю лихой пируэт на заднем колесе и быстро качу к дверям. У инвалидной коляски есть одно полезное свойство. Перед ней толпа раступается, как воды Красного моря. Доктор Шелдон Грей в белом смокинге Пришел с женой, Дженнифер. Узнаю ее по фотографии, которую видела у него в кабинете и которая ей льстит. Пухлая филейная часть с полоской трусов в кадр не попала. Интересно, привыкну ли я когда-нибудь к своей манере машинально оценивать задницы? Где тут список гостей? Спрашиваю я, едва поздоровавшись. У администраторской стойки, наверное, подсказывает Дженнифер. Я внаградованный, что я нашла себе занятие. Шелдон Грей улыбается, неопределённо подмигивает, просит его извинить и, прихватив жену, растворяется в толпе, пожимать руки. Я снова пускаюсь в плавание. Список гостей висит на доске объявлений, всего-то на пару сантиметров выше, чем нужно, и, судя по моим ощущениям, у него есть все шансы стать последней соломинкой. После нескольких попыток дотянуться до списка я уже почти готова капитулировать и отправиться домой, но в этот момент из набитого зала выныривает высокий мужчина, вытирая лицо салфеткой. Заметив моё затруднение, он подходит, срывает листок со стены и с театральной торжественностью вручает его мне. "Спасибо. Ищете кого-нибудь?" спрашивает он. Акцент у него шотландский. высокий, чуточку грузноват. Мягкие черты, приятное, хотя и не притязательное лицо с одной интересной особенностью. В левом глазу на светло-коричневой радужке поблёскивает зелёное пятнышко. Да, в общем-то, нет. Просто хотела узнать, что за люди здесь собрались. Ну, как вам сказать? Старые все лица, говорит он и показывает пальцем на одной из имён. А это я. лицо новое. Доктор Фрейзер Мелвиль, факультет физики. Очень приятно, протягивает руку. А вы? Габриэль Фокс. Ладонь у него тёплая и чуточку влажная. Психотерапевт, работающий в Оксмидской клинике. Доктор Фрейзер Мелвиль, который я очень надеюсь окажется не каким-нибудь психом, искоса разглядывает моё лицо с интересом судебного эксперта. Ну что, Вернёмся на поле битвы, спрашивает мой новый знакомый. У самого входа за кустом в катке прячется незанятый столик. Когда мы до него добираемся, доктор Мелвиль передвигает стул и усаживается ко мне лицом. А вы, значит, из Лондона? читаете по лицам. Представьте себе. Значит, вы из какого-нибудь нового вида городских антропологов. Нет, зато я шотландец. а одна белая овца всегда разглядит другую. Ну, в моем-то случае дело не в Лондоне, а в кресле. Звучит гораздо воинственнее, чем я собиралась. Но раз вы оказались физиком, можно я вас попытаю? У меня есть один пациент, страдающий своего рода экогеологической манией. Высокий шотландец улыбается. Это зеленое пятнышко в его глазу. Что-то в нем есть симпатичное. словно тропическая рыбка запрыгнула и решила остаться. И зубы. Зубы доктора Фрейзера Мелвилла мне тоже нравятся. Белые, ровные и не слишком мелкие для его лица. Для меня это важно. На вид ему, хотя это как раз и не важно, лет, наверное, 40. Ради бога, но скажу честно, вряд ли я здесь задержусь. Терпеть не могу и приёмы, и этот идиотский костюм. Через дорогу отсюда есть индийский ресторанчик, где нас не отравят. Спокойно посидеть за тарелкой карри, счастливо избежав давки у буфетных столов, перспектива заманчивая. К тому же шотландский акцент профессора Мелвиля достаточно забавен, хочется послушать его ещё. И мне нравится его отношение к благотворительным приёмам. Но если вы предпочитаете остаться здесь в компании создешними э закусками, покосившись на как раз проплывающие мимо зелёные бутерброды, я мотаю головой. Моя очередь для чистосердечных признаний. Можете мне поверить, тряпка, которая на мне, в плане дискомфорта, ничем не уступает вашему наряду. Если оценивать по десятибалльной шкале, мои мучения приближаются к семёрке. Может и неудобно, зато очень вам идёт, говорит он, изучая мою декольте с нескрываемым интересом. Простите за откровенность, но смотреть на вас одно удовольствие. Чего уж там, выставила на показ, так не жалуйся. Хотя ситуация всё равно щекотливая. Подруга прислала. Она любит модные вещи, торопливо отвечаю я, чувствуя, что заливаюсь краской. начиная от пресловутой части тела и заканчивая лицом, который идет пятнами, как тест Роршаха. «Габриэль Фокс, вы явно голодны. Позвольте». Он разворачивает мое кресло, и всю дорогу через кухонный бедлам меня не оставляет чувства, будто я – младенец, похищенный эксцентричным дядюшкой. На улице я беру управление на себя. В теплом воздухе ощущение кухонного жара уходит не сразу – Румянец тоже еще не сошел до конца. Пока мы движемся бок о бок к пешеходному переходу, я раздумываю, не сказать ли, что сегодня у меня день рождения. Нет, неудобно. Мой новый знакомый предложит заплатить за ужин, а этого допускать нельзя. На краю тротуара я останавливаюсь, но мой спутник, не задумываясь, вступает на проезжую часть, вынудив двух водителей ударить по тормозам. Не к месту развеселившись, говорю себе, что, похоже, очутилась в компании человека не только энергичного, но и опасного. Индийская сказка с ее восточными ароматами, приглушенным освещением, велюровыми обоями и преобладанием в интерьере всех тонов красного — типичный ресторанчик в англо-индийском стиле, обстановка которого не менялась годов этак 70-х. Уютно устроившись за тихим угловым столиком, физик рассказывает мне о том, что переехал в Хэдберд из Инвернесса полгода назад, после того, как здешний университет предложил ему научный грант. Его специальность теоретическая прикладная физика. Тема, которой он занимается в настоящее время гидродинамика, охватывает широкий спектр проблем, но его докторская диссертация посвящена в основном кинетике. давлению и динамике океанских течений. Правда, потом я решил расширить задачу и занялся изучением метеорологии, а теперь пытаюсь разобраться в турбулентности воздушных потоков. Хочу выяснить, почему молекулы движутся именно так, а не иначе. Вот вы, например, знали, что перемещение птичьих стай, рыбьих косяков, роящихся насекомых подчиняется вполне определенным физическим законам? Со стороны их движения кажутся случайными, но в них есть своя логика. В последнее время появилось множество новых теорий, для объяснения которых пришлось бы рисовать на салфетке длинные математические формулы, что, конечно же, вгонит вас в смертельную скуку. Расскажите-ка лучше о своём пациенте.